Лифт мягко пошел вверх. Спустя пару секунд Вик нажал стоп и кнопку минус 8. Вы не выйдете. В сотый раз проговорила доктор Росс, прижимая к лицу рукав комбинезона. Вик оглянулся на нее. Хорошо. Кажется, он сломал ей нос. Посмотрим. Коротко ответил он. Лифт дернулся и остановился. Этот комплекс под управлением единого управляющего центра. Ему поставлена задача не выпускать вас ни в коем случае. Вплоть до полного уничтожения. Как же она надоела. Вик огляделся. За спиной еще пара дверей. Подъемник проходной. Удар кулаком по панели управления. или вдернулся, дернулся. Роз вздрогнула. Аварийная остановка. Свет погас на доли секунды. На панели загорелись иконки аварийного открывания дверей. Вик без раздумий ткнул в иконку «минус девять». Вторая дверь с тихим шорохом раздвинулась на пару сантиметров и замерла. Прогрохотал динамик над головой. Вик промолчал. Силой раздвинул двери подъемника. Перед ним в полумраке резервного пространства потянулись мостки обслуживающих ярусов, подсвеченные дежурными лампами. То, что надо. Один как раз перед ними. Перфорированный настил в стальных рамках выглядел достаточно обнадеживающе, И уходил куда-то в глубь темноты. Быть может, там найдется выход. Пошли. Он дернул заложницу за локоть. Нет, хватит, остановитесь! На это Вик не отреагировал и вытащил женщину на хрупкий мост на черной бездной. Грохотал, зев подъемника, но Вик со своей жертвой уже удалился достаточно, чтобы не обращать внимания на скрежет динамика. Слух заполонил мерный успокаивающий гул работающих механизмов и жужжения генераторов. «Здесь стоят силовые барьеры, вам не выйти!» — схлипнула профессор Росс, едва успевая за быстрым шагом похитителя. «Посмотрим», — буркнул Вик. «Впереди тупик, но есть лестница вниз, в самое недро Арканума. Гнилостная яма». Вик стряхнул головой, выгоняя образы, и место, где располагалась модуль связи, тотчас отозвало стреляющей по всему черепу болью. Черт! Он джался на долю секунды, но Рос заметила. «У вас поврежден имплант. Это может для вас стать фатальным. Заткнись и спускайся. У нас есть операционный блок. Спускайся!» Для надежности Вик даже потолкнул Рос к лестнице. «Вы знаете, куда она ведет? «Нет. Вот сейчас и выясним. Это коммуникационное пространство. Здесь могут находиться только техники. Здесь может быть повышен радиационный фон». Ключевое слово «может». Вик пропустил рос вперед и проследил, чтобы она спустилась на пару метров ниже, а потом полез сам. Ключевое слово «радиация». Она так много говорит. Это от нее так болит голова. А нет. Это от того, что модуль связи теперь болтается в позиционном гнезде, цепляя кость и кожу. Лестница привела их на следующую платформу, справа от которой медленно вращались огромные лопасти генераторов. Видите? Это тупик. Тупик. А перед глазами непрошенно пронеслись призраки образов чего-то приятного, бесшабашного, теплого. Это было... давно. «Шевелись!» Вик подтолкнул женщину вперед, туда, где платформа теряла свои края во мраке. «А если я вам предложу сделку?» «Что она может предложить?» «У нее нет ничего, что могло быть ценно». «Мы поправим вам имплант?» проведем диагностику?» «Но вы согласитесь на некоторое количество тестов и донорства?» «Можешь не стараться». Вик сделал шаг, и нога, не выдержав нагрузки, подвернулась. «Я такие сказки уже слышал. И не раз». все всё-таки!» Рост внимательно присмотрелась к нервному шагу похитителя. «Вы бы согласились, если бы знали, что ваше донорство может спасти чью-то жизнь. Из тех, что конечны. Иногда прежде срока». ли распиналась про современную медицину, что вы лечите почти все на этапе зачатия. Вик устало смахнул под солба. «Надо отдохнуть» погони не слышно вокруг раздается только гул огромных механизмов садись рос послушно опустилась прямо на пол и с интересом взглянула на пристраивающуюся напротив похитителя вик уронил гудящего голову на ладони сознание все начало путаться нельзя сейчас нельзя надо продержаться а если травма приобретенная не унималась заложница помолчи выдохнул вик растирая виски ладонями кажется кожа горит И сам он тоже горит. «Уходи сейчас же!» «Тори. Только тогда ее звали по-другому, и его тоже». «Куда?» Выдохнул Вик, и рос с удивлением замерла, расценив это приглашение к продолжению разговора. «Люди с ожогами, например. Сейчас можно напечатать на принтере целого человека, детка!» Устало возразил Вик. «Я здесь ничем не помогу». «Это искусственное. Оно не каждый раз полностью принимается организмом. Бывают случаи отторжения. «Думаешь, моя кровь не вызовет?» «Я сделала пару тестов». Рос опустила глаза. «Она подойдет любому, как и ткани. И они регенерируют. Вот что важно. Хочешь сделать из меня бесконечного донора?» Усмехнулся Вик. Требовалось подняться и идти, но силы чего-то не было. «Меня такой поворот не устраивает. Вам предложат компенсацию!» «Знаешь, док...» Вик подался вперед. Что я тебе скажу? Думаешь, ты такая умная и уникальная? Ни хрена! Вам уже делали такое предложение? И не раз. Но вы можете помочь людям. Наполните свою жизнь смыслом. Я знаю, кого из вас сделали. Может, вы сможете все изменить? Ты такая смешная!» От смеха в голову снова ударила новая волна боли. «Людям все равно, понимаешь? Они один хрен будут убивать себя хоть где, хоть когда. Это бесконечный цикл. Возьми арканом. Им предложили жизнь, верьте. Чисто, мирно, они... А они, присытившись, полетели сюда. Им всегда всего мало. И всегда было. Поверь, я видел. Неужели ваше сердце не растопит даже благодарность ребенка? Любишь... Любишь меня? Легкие шаги тревожат воздух у руки. Откуда она здесь? Неужели его кошмары вырвались наружу? Ты говоришь так, потому что заинтересована лично? Вик провел рукой по лицу, отгоняя вождение. Возможно, технология Резника дала бы возможность лечить то, перед чем бессильна современная наука, отторжение жизни, например. Так почему эту технологию постарались забыть, а следы стереть, а, Док? Не скажешь? Возможно, здесь этические проблемы. Смешалась Росс. Но они разрешимы, я уверена. Вставай, пошли. Вик поднялся. Может, мы найдем решение? Рос встала, уверенная, что нашла точки соприкосновения со своим похитителем. «Ищи». Вик грубо взял ее за локоть и потянул вперед. Снова лестница. «Спускайся». «И все же я уверена, что вы сможете принести большую пользу обществу». Рос снова спустилась и теперь ждала у лестницы, даже не пытаясь бежать. «Плевал я на общество». Угрюмо отозвался Вик. «Не сомневаюсь». В тон ему пробормотала Рос, оглядываясь. Вокруг шипели и скрежетали механизмы, обеспечивающие бронебойную работу города-спутника. Пахло железом и гарью. Настоящий ад под толщей земли. «Где мы?» — поежилась Рос. «В душе не чаю». Вик толкнул ее вперед. «Скоро узнаем». «Меня будут искать, и тогда вас не пожалеют». «Да», — согласился Вик. «А если учесть ваше бессмертие, то процесс можно растянуть бесконечно долго. Она все не унимается». «Да чего противная баба?» «Какой процесс!» Усмешка стоила нового приступа мигрени. «Ну, вы понимаете?» «Нет. Пусть скажет вслух. Перестаньте!» «Все, вы понимаете, но я могу заступиться за вас! Вас не тронут!» «Только давайте заключим соглашение!» «Никаких соглашений, док!» Вик прислушался. В шорохе механизмов ему почудился посторонний звук. «Сколько бы ты тут ни пела, мы оба понимаем, что вам нужно!» А мне это совсем не надо. Мне вас не убедить. Нет. Ну, хотя бы отпустите меня, когда найду выход. За спиной резко сколыхнулся воздух. Вик подпрыгнул с разворота, ударил ногой по широкой ноге. Попал. Боец в камуфляжном костюме завалился на бок, обозначая место своего падения легким колыханием настила. Вик толкнул рост вперед, заставляя бежать. Боже! Профессор с трудом держала темп. Двигадок! Вик бросил быстрый взгляд назад. Легкое движение темноты подсказывало, что группа захвата добралась до них и здесь. Он дернул заложницу к себе, прижимая скальпель к ее шее. Легкий свист обозначил выстрел из парализатора. В плечо со спины воткнулись дротики, несущие в себе капсулы успокоительного. Вик смахнул их свободной рукой, обламывая тонкие иглы. Больше некуда бежать, слышишь? Все вокруг пришло в движение. Вик насчитал с десяток теней в камуфляжных накидках. Заглянул вверх. Только натянутые тросы и зарево от прожекторов. Внизу темнота и... Кажется, достаточно глубоко. Еще одна платформа. ее едва видно. А в голове снова все путается. То ли от дротиков, то ли от приближающегося приступа. Он оттолкнул от себя заложницу и, перевалившись через перильца, полетел вниз, рукой скорректировав направление. Только бы не промахнуться. Снова этот чёртов коридор. Только в этот раз он уже длиннее. Лампы горят редко, выхватывая мусор и битый кирпич на полу. Он один. Совсем один. Стены, как будто движутся, давят на плечи. Еще немного, естественно, так, что не вырваться. Кричать бесполезно, никто не придет, Никто. «Вик!» Голос женский, но не Дока, это точно. Опять пробоклонил реанимационный блок. «Это Тори, стерва!» Вик открыл глаза. Был приступ на этот раз сильный. Он даже потерял сознание и не почувствовал удара от настила платформы. И, кажется, еще я толстый пруд, служащий здесь перилами. Дышать больно, ребра сломаны. Вокруг почти что темнота, за исключением блуждающего сигнального прожектора, который изредка освещал место их приюта. Хотелось ответить, но язык во рту словно отключился от мозга. Потеряно соединение. Даже смешно. «У меня всего одна доза». Тори перевернула его на спину и воткнула иглу возле сердца. «Это обезболивающее. Тебе полегчает. Нам надо выбираться отсюда. Ты не представляешь, что творится наверху. Что?» Но она не услышит. Модуль связи вышел из строя, говорить он не может. «Пока. Кажется, они сливают Аркану и нас вместе с ним». Тори стала помогать ему подняться. «Идти сможешь?» «Что ей ответить?» «Все тело ватное, и так продлится еще как минимум пару часов». Она и так это поняла, прекратив попытки поднять неповоротливое тело. «У нас всего час. Может, даже меньше. Пока они доберутся сюда», — равнодушно сказала она. «Отличный план — упасть с организирующим мозгом на перила. Надежно, как швейцарские часы». Она фыркнула, а потом добавила. «Ты идиот!» «И спорить не хочется». Она помолчала, кусая губы. Прожектор выхватывал бледное лицо с лихорадочно горящими глазами. «Нас дали, Вик!» «Со всеми архивами!» Тори равнодушно пожала плечами. «Там наверху?» «Нам грозит пожизненная или смертная касть по резолюции муниципалитета?» «Зависит от того, что им теперь известно». Вик пошлепал губами. Хотела задать нужные вопросы, но тело снова играло с ним в дурацкие игры. «Поэтому Линз и вступил в дело, и, кажется, не только он!» Тори спрятала лицо в ладонях. Мы оба идиоты. Где же выход? Хотелось спросить. Неужели предстоит сдохнуть в лабораториях Линца? Как ты? Она взглянула на товарища по несчастью. Лучше? Как сказать? Боль притупилась на головы по-прежнему тунга. Тебе нужен нейрохирург! вздохнула Тори. Я посмотрела. Модуль разбит в хлам. Надо идти. Времени все меньше. Хотела спросить, как она нашла его. «Речь восстановится». Успокаивающе проговорила Тори. «Главное, чтобы ты мог идти. Я пока не знаю, что нам делать». Продолжила она. «Есть выход через шлюзы реактора. Там выйдем к поверхности, а потом посмотрим». «Пока ты тут прохлаждался, много чего случилось». Продолжила Тори немного позже. «Алекса Роза нашли в камере отдыха. Его так отделали, что даже матушка его не сразу признала». Идентификацию провели по зубным слепкам и тесту ДНК. Говорят, это ты. Даже есть запись. Она хренового качества. Но голос идентифицировали и твою кровь тоже. Тебе грозит депортация на Теру перед процессом. Сама арена просто вскипела. Я еще не видел такого. Они там все сгорели заживо. Говорят, кто-то подложил заряд под реактор и этот кто-то ты. После этого муниципалитет объявил эвакуацию. Теперь весь арканом зараженный и воняет паленым мясом. «А ты?» Наконец-то он совладал с языком. «Я ждала, пока появится сигнал. Тебя хорошо припрятали. Мне кажется, служба безопасности тоже ищет нас. И отнюдь не для того, чтобы предать правосудию. Они... знают? Про тебя. Они знают все. Тори вздохнула. Кто-то слил в сеть информацию о нас. Все уверены, что мы стали причиной гибели Арканума. Еще немного, и начнется охота на ведьм. Но там есть интересная информация. Ты знал, что Шершень — не единственный такой проект? Что у Резняка было несколько контрольных групп в разных районах Терры? Нет. Теперь будешь в курсе. Пока они разбираются, сколько из них осталось живых, возможно, нам удастся затеряться среди толпы. А Вик поднялся, стараясь не тревожить левый бок. Как? Он уперся спиной а холодные безразличные трубы перил. Тори подняла руку, и в ладони тускло блеснул скальпель. «Ты обронил», — ровно сказала она. Придвинулась и без спроса развернула его правую руку ладонью вверх. Воткнула скальпель точно в середину татуировки. Туда, где восьмерка схлестнулась с латинской буквой «В». Вик равнодушно наблюдал. Боль перестала быть чем-то раздражающим. Скорее стала заурядным фоном для событий. Тори погрузила пальцы в надрез, не обращая внимания на кровь. Выдернула из плоти фрагменты и подняла его к самому носу. Крохотный чип, измазанный в густой крови. Сделай со мной то же самое, сказала она, протягивая окровавленный скальпель и повернулась спиной. На позвоночнике, там, где шея плавно переходит плечи, чернил крохотный знак бесконечности. Вик коснулся пальцами ее обнаженного плеча и по телу пробежал ток. Он любил эти плечи, ямочку у шеи. Пока ты рельеф мышц любил, это было давно. Очень давно. «Режь!» «Здесь темно!» «Режь!» Упрямо повторила Тори. Вик надавил на скальпе в самой середине знаком «Бесконечность». «Чем это нам поможет?» «Мы перестанем идентифицировать себя, как биомиды!» Тори скрипнула зубами, когда Вик вырвал крохотное уплотнение в мышечной ткани. «Нам нужны другие щипы. Достанем позже!» Тори передернула плечами, поправляя куртку на шее. «Идти можешь?» «Да». Вик поднялся, придерживаясь рукой за перила. «Они уже наверняка на этом уровне». Тори повела его за собой. «Будь готов». «Всегда готов», — проворчал Вик. Все по по-прежнему болит, но времени на отдых нет». «Я кое-что подготовила для нашей эвакуации. Нам надо добраться до поверхности, а потом вырваться с Арканума. Там сейчас настоящий ад». Спасательные шлюпки уходят перегруженными. Пока поток не слынул, можно попытаться затереться среди толпы. А потом... Не знаю. Тори пожала плечами. Надо поменять внешность, тембр голоса. Желательно еще и рост. Сколько у тебя денег? Около пяти миллионов кредитов. Вик шел на голос в полной темноте. Должно хватить. Тори! В темноте он почувствовал, что она повернулась надо было задать этот вопрос легким эхом воспоминаний бьющейся в голове я любил тебя густая тишина сбилась еще плотнее даже мерные вздохи далеких маховиков не могли пробиться через нее наверное ответила она после паузы а потом ненавидел они решили что нам нельзя так чтобы как все кто они кураторы и службы безопасности как можно заставить ненавидеть «Можно». Тори тщательно скрывала эмоции, но Вик слышал напряжение в голосе. «Можно сделать все, что хочешь. Особенно с нами. Мы же не люди, забыл?»